Глава 17. Несколько дней спустя. Вероника. Стоя у окна, я смотрела на пустой тихий дворик. Мимо оконной решётки с громким гомоном проносились птицы. На ветру трепетали первые жёлтые листья на деревьях, вестники того, что уже скоро в город придёт осень и задержится здесь надолго. Лето у нас почти всегда жаркое, но короткое. Только успеешь заметить первые ромашки, так те уже отцветают. А тёплые дни сменяются дождливыми и холодными. Тем временем уже завтрашний день должен был ознаменоваться стартом занятий в университете магии. Учеба там начиналась раньше, чем у других студентов, не дожидаясь первых чисел сентября. Впрочем, раньше я этому факту радовалась, потому что учиться мне нравилось. Дни, что прошли с моего последнего визита в общежитие, показались неожиданно длинными. Время будто разыгрывало со мной свои странные шутки то пролетевший мгновенно разговор с Региной в кафе, как оказалось, занял часы до самого вечера, то несколько дней растянулись словно на месяц. Возможно, в этом тоже была какая-то магия. С того вечера наши с Княжевичем отношения несколько изменились. Мы будто заключили нейтралитет, не упоминая даже невзначай о случившемся после того, как он нашел меня на дороге из кафе. Поначалу я решила, что не желаю с ним даже разговаривать. И проигнорировала вопрос о том, прощу ли его за тот странный поцелуй. Тогда он просто поставил меня на ноги и небрежно подтолкнув в сторону коридора, велел идти в спальню и ложиться спать. Уснуть я смогла далеко не сразу. А на утро обнаружила мое кольцо, лежащее на столике возле кровати. Самого хозяина тогда уже не было дома. Должно быть, он с позаранку уехал на работу. Чуть позже я обнаружила, что больше не могу самостоятельно открыть входную дверь. Похоже, к обычным замкам добавились магические, и это меня ничуть не удивило. Когда Дари вернулся, мы поужинали в полном молчании, и поскольку он решил уступить мне свою спальню, я просидела там в полном одиночестве целый вечер. На следующий день я решила все же рассказать Княжевичу о приглашении Инны поехать к ней. Но, как я и предполагала, Дари был категорически против. Покачав головой, он снова заявил, что я не должна никому доверять. А подобная поездка будет неоправданным риском с моей стороны. Я в ответ сказала, что не собираюсь подозревать своих подруг и соседок по комнате во всех смертных грехах. Еживич только скептически усмехнулся. Впрочем, в этот же вечер ему удалось меня удивить. Дарья принес несколько книг, предложив их почитать, раз уж как он выразился, мне все равно нечем заняться. Книги я люблю, поэтому ухватилась за них не без удовольствия. А когда обнаружил, что такой магической литературы мне не доводилось видеть даже в библиотеке университета, то и вовсе пришла в восторг. Но даже этого было недостаточно, чтобы я простила его за тот вечер. Тогда меня напугало не только его поведение, но и моя собственная реакция на него. Ведь могла хотя бы попытаться оттолкнуть Дария, когда он поцеловал меня в тех кустах, а я вместо этого уцепилась за него, почти обняла. Какой стыд. Пришлось признаться себе, что мне было странно, необычно, но вовсе не неприятно. После того, как Княжевич больше не пытался меня поцеловать и наказанием больше не угрожал, Дари вообще практически до меня не дотрагивался. Но когда он был дома, я постоянно чувствовала на себе его взгляд, да и сама поссматривала на него, как будто пыталась мысленно задать ему вопрос и получить объяснение по поводу того, что двигало им в тот вечер. Я ощущала его присутствие даже тогда, когда он находился в соседней комнате. Кроме того, я спала в его постели, и хотя сам он ночевал в другой комнате, это не отменяло того факта, что вся одежда хозяина квартиры оставалась в шкафу в спальне, так что ему все равно приходилось весьма часто туда заглядывать. На другой день после того, как Дари принёс мне стопку книг, он изъявил желание обсудить со мной то, что я уже успела прочитать. Поначалу я подумала, что это будет напоминать экзамен. Он спрашивает, я отвечаю. Усевшись на кресло в гостиной, я внутренне подготовилась к тому, что сейчас он начнет меня критиковать и заявлять, что таких незадачливых ведьм нельзя допускать даже к простейшей прикладной магии. Мои предположения не оправдались, поскольку начавшийся между нами разговор оказался на редкость интересным. Без критики и некоторой доли сарказма с его стороны, разумеется, не обошлось. Но я с изумлением обнаружила, что княжевича в самом деле интересовало мое мнение и то, как я поняла прочитанное. Первый из книг, за которую я взялась, речь шла о стихийной магии, огня, воды, воздуха, земли, природных и свободных энергий. Об этом я уже кое-что знала из курса, который нам преподавали в университете, но в книге все оказалось куда интереснее. Не было ничего удивительного в том, что за день был прочитан почти весь том. И у меня накопилось несколько вопросов, которые я все же решилась задать Дарию. Меня интересовало, может ли обладание такого рода магией передаваться по наследству. Княжевич ответил, что именно такая магия в первую очередь и может передаваться, но бывали случаи, когда родителям лучше удавалась магия огня, а у детей обнаруживалась тяга к магии воды полная противоположность. Я задумалась над тем, что даже если мои настоящие родители принадлежали к магическому миру, то едва ли они передали мне какие-то особенные способности и таланты. Во всяком случае, я ничего подобного не чувствовала. На следующий день мы снова разговаривали о прочитанных мною книгах, и это повторялось почти каждый вечер. Перелистывая страницы книг, жадно глотая их содержание и прочитывая одну за другой, пока княжевич был на работе, я с удивлением ловила себя на том, что с нетерпением жду этих разговоров. Мне нравилось его слушать, задумываться над поставленными им вопросами. Нравилось то, с каким воодушевлением Дари со мной разговаривал, объяснял что-то, иногда даже спорил. В такие минуты его лицо преображалось, а голос переполнялся энергией, заражающей меня отвечать ему с такой же пылкостью, словно отвечая на вызов. Постепенно мы начали больше общаться, и помимо этих бесед, несколько раз даже готовили вместе ужин. Однажды я решила испечь блины, И меня весьма повеселило то, как Ри решил показать мне фокус, переворачивая их в воздухе с помощью магии. Затем я попыталась также подкинуть блин, но уже без магических штучек, а тот прилип к потолку. Мы оба смеялись так, что если бы не расхваленный книжевичом звукоизоляция, соседи уже начали бы стучать по батарее. Но непрочитанных книг оставалось все меньше, да и дней тоже, как бы не растягивалось время. Приближался день, когда мне придется уехать отсюда, вернуться в общежитие, пойти на занятия в университете. Это означало, что подошло к концу время, когда мы с Княжевичем почти не расставались. Больше не будет этих разговоров, и все вернется на круги своя. Но оставался нерешенным вопрос с убийством декана и тем письмом, которое я обнаружила под дверью. Дарий говорил, что он ведет собственное расследование, но предпочитал не посвящать меня в подробности. Я надеялась, что он ничего не рассказал Фоглю, потому что его начальник, по правде говоря, не вызывал у меня доверия. За спиной отвлекая меня от воспоминаний и размышлений, раздались шаги. Я обернулась. Как то рановато Княжевич сегодня пришел с работы. Добрый день, Вероника. Похоже, он был в хорошем настроении. Радовался не небось, что завтра я вернусь в общежитие и наконец-то освобожу его спальню. Только мне было совсем не весело. Добрый день. Буркнула я себе под нос и снова повернулась к окну. "Ты не забыла, какой сегодня день?" поинтересовался он. "Мне не нужно напоминать, что сегодня последний день перед началом занятий", отозвалась я. "Что?" переспросил Дарий. "Да я вовсе и не об этом говорю. Сегодня же праздник". Я задумалась, но затем вспомнила. "Ах да, сегодня день города. Наверное, поэтому и во дворе так пусто. Все ушли веселиться". Поэтому ты так рано освободился? Полюбопытствовала я. Разумеется, мы ведь не можем это пропустить. Мы? уточнила я. Конечно, мы с тобой пойдем на праздник. На концерт? В парк? Или на салют? Ни то, ни другое, ни третье, фыркнул Княжевич. Уверен, ты еще не знаешь, как этот праздник отмечают маги. Вот сегодня и увидишь. И ты больше не боишься? Мне ведь нельзя выходить из комнаты напомнила я: "Со мной можно. Давай, одевайся и пойдем». Поторопил он меня: "Надень что-нибудь красивое". Невольно заразившись его энтузиазмом, я направилась в спальню, где мне предстояло выбрать из нескольких взятых с собой вещей самую праздничную. Задача была не из простых. Поломав голову, я приложила к себе платье, которое, кажется, ни разу не надевала. Светлое с узором из красных цветов и с красным же поясом слишком женственные для моего привычного подросткового спортивного стиля. Даже странно, что я взяла его с собой в эту квартиру. Наверное, просто невнимательно следила за тем, что складывала в пакет. Княжевич вошел в комнату, когда я уже оделась и стоя перед зеркалом размышляла над тем, не лучше ли мне снять это платье и надеть привычные шорты с майкой. "Ничего не говори", быстро сказала я. «И так знаю, что просто ужас. «Все прекрасно". Ответил он, остановившись за моей спиной. А чего-то не хватает". Я не успела поинтересоваться, что он имеет в виду, когда почувствовала, как Дарья коснулся моих волос. По коже тут же пробежали мурашки. Затем я ощутила прикосновение чего-то прохладного и в отражении увидела, как на моей шее появилась серебряная цепочка с висящим на ней. "Когда ты успел?" спросила я, поворачиваясь к Дарию и трогая ключ, который казался сейчас удачно выбранным. И, пожалуй, дорогим украшением. Я и сама думала, что его можно надеть на цепочку, но поскольку не выходила из дома, то купить ее у меня не было никакой возможности. Да и денег, по правде говоря, тоже не было. А что, тебе не нравится? отозвался он. Очень нравится, призналась я, и на его лице появилась довольная улыбка. Готово? Тогда идем. И выше нос, добавил Княжевич, приподнимая мой подбородок. На какое-то мгновение его лицо оказалось совсем близко, почти так же близко, как в тот вечер. Но Дарий тут же убрал руку, развернулся и направился в прихожую. Я выдохнула и последовала за ним.